Джошуа был измотан и голоден, однако вышел к этим людям. Они ждали нас, и ему не хотелось их разочаровывать. Джош забрался в одну из лодок Петра, выгреб чуть подальше, чтобы все могли видеть, и два часа проповедовал им Царство Божие. Когда он закончил и, благословив, отпустил всех, на берегу остались два новеньких. Оба ладные, крепкие, обоим далеко за двадцать. Один чисто выбрит и коротко стрижен, волосы шлемом кудряшек облегали его голову. У второго волосы были длинные, а борода заплетена в косичку. Я видел такую моду у греков. Хотя никаких украшений они не носили, одежда их ничем не отличалась от моей, оба казались людьми небедными. Я подумал было, что от них исходит сила власти. Но даже если так, то не была самонадеянная власть фарисеев. Как минимум, оба они были уверены в себе. Тот, что с длинными волосами, подошел к Джошуа и опустился пред ним на колени». «Ребя, мы слышали, как ты говорил о пришествии царства, и мы хотим остаться с тобой. Мы хотим помочь тебе нести слово». Джошуа долго смотрел на Длинноволосого, затем сам себе улыбнулся, взял человека за плечи, поднял на ноги и сказал, «Встань, добро пожаловать, друзья». Незнакомец, похоже, опешил, оглянулся на своего приятеля, перевел взгляд на меня, будто я мог как-то развеять его смятение. «Это Симон», — сказал он, кивнув на своего друга, «меня зовут Иуда Искариот». «Я знаю, кто ты ответил, Джошуа. Я тебя ждал». Так нас стало пятнадцать. Джошуа, Мэгги и я, Варфоломей Кинник, Петр с Андреем и Иоанн с Яковом, рыбаки, таможенник Матфей, Нафанаил из Каны, юный олух царя небесного, Филипп и Фадий, последователи Иоанна Крестителя, Фома, близнец, он же чокнутый, и зилоты Симон Канонит и Иуда Искариот». Пятнадцать человек вышли в Галилею проповедовать Духа Святого, пришествие Божьего Царства и благую весть о том, что людям явился Сын Божий.